Глава пятая. Сьюзи. Восемь часов утра. Сюзи любила просыпаться. Будучи в ладу сама с собой, она с радостью встречала новый день. Лежа в постели, она планировала на день дела, которые ей предстояло сделать, встречи с людьми, которых она хотела повидать. Она обычно лежала, улыбаясь, настраивая себя на хорошее настроение, как учил ее тренер. Затем наливала в чашку из стоящего на прикроватной тумбочке термоса горячей воды, добавляла туда два ломтика лимона и, облокотившись, пила ее мелкими глоточками. Покончив с этой процедурой, она встала, Надевала купальник, теплый тренировочный костюм и кроссовки и, выбежав на улицу, садилась в стоящую дома «Мерседес» серебристого цвета. Она жила с мужем и двумя детьми, Эннабелл, 17 лет, и Томом, 15, в необыкновенно красивом доме на чисвик мол расположенном неподалеку от спортивного центра, где она обычно плавала в бассейне. Сюзи возвращалась домой, принимала ванну и к семи тридцати была готова выслушивать бесконечные жалобы Эннабел, что ее будильник опять не звонил, что у нее болит голова, желудок, спина, что кто-то взял ее колготки, что прыщ на подбородке стал еще больше, и кряхтенье Тома, готовящего уроки за кухонным столом, и пытающегося сделать за пятнадцать минут то, что требует по крайней мере двух часов усидчивой работы. Когда дети, наконец, уходили в школу, Сюзи выпивала большую чашку крепкого чая с двумя кусочками сахара и поднималась наверх будить мужа. Нежно его целуя, она сообщала ему, что ванная наполняется. Сюзи была необыкновенно внимательной к мужу, восполняя своей нежностью отсутствие любви. Она сделала его счастливым, а он взамен дал ей все блага жизни, что, по ее мнению, было вполне справедливо. То, что все эти двадцать девять лет замужества у нее была любовная связь, с другим мужчиной, совершенно ее не беспокоило. Угрызения совести не терзали ее, а ее связи никто не знал, а внешне все выглядело респектабельно, ее жизнь была спокойной и безоблачной. Но сегодняшний день по целому ряду причин не был безоблачным, и пробуждение не было, как всегда, приятным, так как с самого начала дня ее голова была полна тревожных мыслей и воспоминаний, Сегодня ей не надо планировать свой день, так как все уже решено за нее, как, впрочем, еще за 299 человек, которые будут присутствовать на свадьбе Крисиды Форест и Оливера Беркина. Сегодня не будет бассейна и привычной приятной суетни, которая... Отвлекла бы ее от тревожных мыслей, а впереди ее еще ждет телефонный звонок. Она в который раз пожалела, что не настояла на своем, чтобы приехать на свадьбу сегодня утром, а не оставаться ночевать у Бамонов, соседей Форестов. Сумея она настоять, то чувствовала бы себя гораздо лучше и избежала бы многих проблем. Но... Алистер посчитал, что им лучше начинать день здесь, а не тащиться все утро по забитой машинами дороге. Эннабелл боялась измять в автомобиле свое нарядное платье. А он сказал, что уж коль скоро его вынуждают ехать на эту дурацкую свадьбу, то он хоть поиграет там в теннис. Слава Богу, что их старшая дочь Люси сейчас в Нью-Йорке, а то было бы еще одно мнение. И ей пришлось сдаться, как она всегда сдавалась, не желая нарушать покой в семье. Только один Руфус поддержал ее, сказав, что ему все равно, где начинать свой день, главное, чтобы он закончился в Лондоне в компании «Манго». «Дорогой», — сказала Сюзи, — «вы можете делать, что хотите, главное для вас доставить Оливера в церковь к назначенному времени». Руфус поцеловал ее и сказал, что Оливер никогда не опоздает на свою свадьбу, что он очень дисциплинированный и обязательный, и, пожалуй, их задача сводится к тому, чтобы проследить, как бы он не пришел в церковь слишком рано». Его холостяцкая вечеринка была самой короткой из всех, на которых мне довелось побывать. «Мам, нам пришлось даже отправить стриптизершу домой раньше времени. Он хороший парень, и я его очень люблю, но временами мне кажется, что мы люди разных поколений. Уж слишком он правильный». Сьюзи посмеялась и сказала, что тогда ему не очень беспокоиться. Так или иначе, но им пришлось уехать из Лондона накануне свадьбы, и вот теперь она проснулась в большом и, несомненно, красивом, но крайне неудобном доме Бамонов в их еще более неудобной комнате для гостей. И самым худшим из всего было то, что им с Алистером Пришлось делить одну комнату и, более того, одну постель, что создавало массу неудобств. Они уже много лет спали в разных комнатах, что, однако, не отражалось на их сексуальной жизни скромной, но приятной. Они стали спать отдельно, так как Алистера часто будили по ночам телефонные звонки, когда требовался его совет юриста-международника, и, кроме того, он страдал постоянной бессонницей, хотя сегодня, как отметила Сюзи, спал хорошо. А вот она заснуть не могла и, терзаемая неопределенностью, пыталась читать, что ей никак не удавалось. Она заснула только около четырех утра и сразу увидела во сне искаженное душевной мукой лицо Джеми. Именно таким она стала, когда вчера вечером в розаре она сообщила ему неприятную новость. «Который же сейчас час? Господи, не может быть, уже девятый. Теперь она весь день будет чувствовать себя разбитой, и нельзя пойти в бассейн, чтобы хоть немного взбодриться». Она встала с постели и подошла к окну. Погода немного улучшила ее настроение, не было ясным. Небольшая ложбинка за домом подернулась легким туманом. В загоне мирно опаслись две верховых лошади Бамонов. Сама Жанет Бамон, сияющая счастливой улыбкой из-под полей огромной шляпы, осторожно срезала белые розы, часть которых, как знала Сюзи, украсит их утренний стол. Дальше, на расположенном засадом корте, Том и Майк Бомон играли в теннис. Обычно спокойное лицо Тома сейчас было злым и сосредоточенным. Темные, растрепавшиеся волосы падали ему на глаза. Сюзи посмотрела на сына, и на сердце у нее потеплело. Конечно, мать должна любить всех, детей одинаково. Но она ничего не могла с собой поделать. Том был ее последним, а потому и самым любимым ребенком. Он был ей ближе остальных детей. Когда Руфус был в возрасте Тома, он казался ей совсем взрослым. И то чувство, которое она тогда испытывала к нему, трудно было назвать материнской любовью. Это было нечто особое, Трудно поддающееся описанию. Такого чувства она не испытывала больше ни к одному из своих детей. Том был ее любимцем, ее малышом. Для всех матерей дети навсегда остаются детьми, но у нее была особая любовь к Тому. Он все еще нуждался в ее защите и будет нуждаться долго. «Господи!» — думала она, охваченная смертельным ужасом, который сковал сердце и затруднял дыхание. «Что будет с ним, если она...» — Нет, Сьюзи, нет, — уговаривала она себя, — не смей даже думать об этом. Все будет хорошо, и ты узнаешь об этом через час. Усилием воли, что часто ей было под силу, она отогнала тревожные мысли и сосредоточилась на чудесной погоде и игре сына, который по мастерству значительно превосходил Майка Бомона. Том заметил мать и махнул ей рукой, Сюзи помахала ему в ответ и решила пойти на корт. Она никогда не страдала комплексом неполноценности, ей в голову не приходило, что она может кому-то помешать. Она была уверена, что везде ее ожидает хороший прием. Спустя 45 минут она покидала корт вся в поту, но счастливая и в хорошем настроении. Она слышала, как Майк Бомон сказал Тому, что его мать выше всяческих похвал. Сюзи наградила Майка одной из своих самых очаровательных улыбок. Она лежала в старенькой переносной ванне, в которой когда-то купали детей, и рассеянно намыливала себя, вновь охваченная беспокойством, когда зазвонил телефон. Трубку сняла Жанет. «Мэгги!» Услышала Сюзи ее высокий девичий голос. «Здравствуй, дорогая! Какой чудесный день! Все будет великолепно! Что, дорогая?» «Нет, конечно, нет! Непостижимо! Я даже представить себе не могу!» «Послушай, Мэгги, но куда она могла подеваться? Просто ушла на прогулку, чтобы побыть немного одной, но уехала на машине, я понимаю. Конечно же, Мэгги, обязательно позвоню, можешь не сомневаться. Хочешь, я позвоню кому-нибудь еще? Хорошо, дорогая, не волнуйся, все будет нормально». От волнения Сюзи уронила в воду мыло. Дурные предчувствия охватили ее. Она вылезла из ванны... Накинула халат и спустилась вниз. Жанет стояла у кухонного окна, задумчиво глядя в сад. Жанет, почему звонила Мэгги? Что случилось? Думаю, ничего страшного, ответила Жанет, стараясь весело улыбаться. Просто крестидя, захотелось погулять, ничего страшного, хотя я понимаю волнение Мэгги, девочке уже давно пора бы вернуться. «Всем известно, что у Мэгги слабые нервы», — сказала Сюзи, и, боясь показаться нелояльной по отношению к Мэге, поспешно добавила «бедняжка». «Она всегда так беспокоится, но еще нет девяти, рано волноваться, просто кресили, захотелось немного тишины и покоя». «Сюзи, дорогая, здесь что-то не так, ведь прошло уже больше часа», — с легким упреком заметила Жанет. Все это кажется очень странным. Я не находила бы себе места, случись такое с моей дочерью. Наверное, ее что-то очень расстроило, если она исчезла так надолго, и, главное, не сказав никому ни слова. А ты говоришь, что вчера вечером она была совершенно спокойна и ни капли не нервничала. Что же могло с ней случиться? «Даже не представляю», — ответила Сюзи. «Она действительно была вчера очень спокойна». Но, может, она просто притворялась? Крисида ведь очень хорошая актриса. Но мне все-таки кажется, что она решила немного поразмыслить в одиночестве. День свадьбы — большое событие в жизни человека, хотя, несомненно, очень приятное. Перед ней вдруг словно ожила картина двадцати девятилетней давности. Они с отцом одни в доме перед тем, как отправиться в церковь. Он протянул ей бокал шампанского, и она, повернувшись к нему, внезапно увидела свое отражение в зеркале. Мертвенно-бледное лицо с огромными испуганными глазами и дрожащими губами. Нел Карингтон подошел к ней и крепко прижал к груди. «Дорогая, чего ты так боишься?» Это совсем на тебя не похоже. Где та девочка, что спокойно играла в теннис перед выпускным вечером? Девочка повзрослела и поумнела, ответила Сюзи, пытаясь улыбнуться. Если ты сомневаешься, еще не поздно. — О, папочка, — сказала Сюзи, обивая руками шею человека, который был согласен отменить свадьбу, несмотря на то, что в церкви их уже ждали гости, что был накрыт стол, заморожено шампанское, наряжены подружки-невесты, да и вообще израсходовала куча денег. — Папочка, ты просто ангел, но я ничуть не сомневаюсь. Алистер очень милый и будет мне хорошим мужем. Я самая счастливая девушка на свете. Ну, тогда ладно, если только это действительно так. Я ни разу не слышал, чтобы ты говорила, что любишь его. Разве? — сказала Сьюзи, с залпом осушив бокал шампанского. Просто это было не при тебе. Конечно же, я люблю его. Как ты можешь сомневаться в этом? Он красивый, добрый, хороший и... В это время резко зазвонил телефон. Сюзи застыла. Она знала, кто это может быть. С минуту поколебавшись, она сказала, что возьмет трубку. — Это Банти из Лос-Анджелеса. Она обещала позвонить. — Как не вовремя, — сказал тогда ее отец. — Машина уже ждет. Закругляйся, побыстрее, малышка. — Все равно без меня ничего не начнется, — сказала Сюзи, направляясь к телефону. — Сюзи, привет, Банти. «Какая к черту Банти? Это я, Джеми. «Бант, как хорошо, что ты позвонила, как раз вовремя. Папа уже торопит меня!» «Сюзи, пожалуйста, не делай этого. Я не вынесу. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что это так!» «Ничего я не знаю», — ответила она, удивляясь своему голосу холодному и спокойному. «И если ты не можешь без меня, то я без тебя прекрасно обойдусь, как это не печально!» Не сомневаюсь, что ты никогда обо мне не забудешь. Послушай, машина уже внизу, я должна идти. Спасибо, что позвонила. Пока, банти. Она осторожно опустила на рычаг трубку. С минуту постояла, глядя на нее, затем решительно опустила на лицо валетку. Темный локон, выбившись из венка, забуду упал ей на лоб, но она не стала поправлять его так, как он показался ей символическим. Это было... Прощание с ее прежней жизнью, со свободой, с ее любовью. Она вернулась в гостиную и протянула отцу руку. Пошли, папочка, пора. Она улыбалась, улыбалась и улыбалась, словно ее лицо никогда не знало другого выражения. Она улыбалась гостям и Алистеру, улыбалась шоферу и подружкам невесты, улыбалась матери и фоторепортерам, улыбалась менеджеру гостиницы «Дорчестер» и «Метродотелю», но больше всего она улыбалась своей лучшей подруге «Сирене Хамонт» помогавшей ей снять дорогое, расшитое розами подвенечное платье и переодеться в дорожный кремовый костюм, в котором она отправлялась в свадебное путешествие уже как миссис Алистер Хэдлэй Дрейтон. «Все было чудесно, правда?» — спросила она, задумчиво глядя на свой букет невесты. Сюзи вынула из него розовую розу. и протянула ее Сирене. — Засуши ее для меня, — попросила она. — Непременно, — ответила Сирена. — Как ты себя чувствуешь, Сюзи? Ты уверена, что хорошо? — Просто прекрасно, — ответила Сюзи. И тут ее сердце, ее бедное нежное сердце, которое весь день нестерпимо болело и которое она незаметно растирала рукой, Вдруг опустилась куда-то вниз, и его пронзила острая боль. Она смощилась, издала какой-то странный звук, увидела расширенные от страха глаза сирены и рухнула на кровать, зарывшись в подушке, желая только одного — остаться здесь навсегда без движения. «Сюзи!» — услышала она голос сирены. «Сюзи, что с тобой, тебе плохо?» Она молчала, не в силах ответить, боясь даже пошевелиться, чтобы слезы не хлынули потоком из ее глаз. Ей казалось, что она сидела так целую вечность, и это в такой-то день, в день ее свадьбы. Постепенно звуки стали проникать в ее сознание. Сначала зазвонил телефон, затем кто-то постучал в дверь, и она услышала, как сирена шепотом ответила, что у Сюзи внезапно разболелась голова, и что ей нужно всего пять минут, чтобы прийти в себя, и что все они должны немного подождать, и Алистер, и гости, и все остальные. Она сидела, думая о Джемме, с такой тоской, с такой любовью, то физически ощутила, словно он сидит рядом с ней. Она видела его не очень тщательно выбритое лицо с большими смеющимися глазами, видела копну светлых волос, слышал его голос, немного взволнованный, когда он шептал «Господи, Сюзи, я люблю тебя! Я так люблю тебя!» И жесткий, надменный, холодный, бросающий ей в лицо. «Я хочу жениться на Мэгги Николсон. Мне жаль!» «Сюзи! Но я это сделаю!» И другое лицо, чисто выбритое, спокойное, без тени улыбки. Но сейчас он рядом с ней. Он обнимает ее, и ее тело, охваченное страстью, тянется ему навстречу. Ее губы шепчут «Чейми! Чейми! Какое блаженство! Как хорошо!» Но грубый голос обрывает ее. «Ты правильно решила! Так будет лучше для всех!» Да, она сама так решила и сама назначила день свадьбы. Ее жизнь есть ее жизнь, и никто не виноват в том, что с ней случилось. Она подняла голову, сухими глазами посмотрела на сирену и по-прежнему улыбаясь сказала, «Прости, сирена, у меня немного закружилась голова, подай мне шляпу, идем вниз, иначе все подумают, что я нарочно прячусь». Она быстро встала, схватила букет и побежала к двери, а затем к лестнице, где ее ждал встревоженный Алистер. «Прости, дорогой», — сказала она с улыбкой. «Небольшой приступ икоты!» Взявшись за руки, они стали спускаться по лестнице, и она на секунду остановилась и бросила букет с таким расчетом, чтобы его не поймала сирена, так как, по ее мнению, То, что связано с болью, не могло принести счастья. «Мама!» — в дверях появилась Эннабел. Темные, непослушные, похожие на материнские волосы наполовину, скрывали ее лицо. «Мама, я забыла взять с собой колготки. Ты можешь мне одолжить свои?» «Да», — ответила Сьюзи, стараясь скрыть раздражение, «но у меня только две пары, поэтому тебе хватит и одной», — перебил ее Эннабелл. Вторую я забираю. «Мне бы хотелось иметь одну про запас», — спокойно возразила Сюзи. «Мало ли что может случиться?» «Постарайся, чтобы ничего не случилось. Честное слово, мама, я только попросила у тебя колготки. Почему ты сердишься? А можно мне взять твою косметику? Она гораздо лучше моей». «Она лучше?» «Потому что я ее не разбрасываю, где попало». «Я тоже не разбрасываю». «Твоя косметика лучше, потому что она дороже. Я не могу позволить себе покупать Лаудер и Шанель». «Ну хорошо», — вздохнула Сюзи. «Только потом положи все на место. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Спала хорошо?» «Ужасно! Всю ночь снились кошмары, и я встала с головной болью». «Мне кажется, ты выпила слишком много вина за ужином. Я выпила гораздо меньше, чем ты, ма. Ты становишься алкоголичкой». — Спасибо. — Правда, правда. Да, между прочим, Руфус исчез. — Господи! — всплеснула руками Сюзи. — Надеюсь, он не убежал вместе с Крисидой. По лицу Жанет она поняла, что допустила ошибку и сразу пожалела об этом. Энна был лучше ничего не знать. — Прошу прощения, — сказала она. — Прости, Жанет, прости, Эннабел. Шутка была неудачной. Ты хочешь сказать, что Руфус нет сейчас в комнате, или он вообще не ложился спать? — Да, он вообще не ложился, — ответила Бел, наслаждаясь сложившейся ситуацией. — Успокойся, дорогая. Вчера он уехал с Манго и, наверное, остался с ним в гостинице. — Если он с Манго, значит, они завалились в какой-нибудь грязный притон, — радостно заключила Эннабел. Сюзи вздохнула. Если Том был ее любимцем, то Бел не была даже близка к этому. «Что ты говоришь, дорогая? Руфас очень разумный юноша и не позволит Манго затащить себя в притон, особенно в такой день, как сегодняшний». «В Руфасе нет ничего разумного», — ответила Бел, раздражаясь, — «и ты прекрасно знаешь, что он повсюду следует за Манго, а не подстать друг другу, и тебе лучше бы вчера запереть их дома». «Какой вздор, дорогая!» — сказала Сюди, заметив, что Жанет Бомон, слушавшая их разговор, чувствует себя неловко. «Иди прими в ванну, и мы будем завтракать. Уверена, что Руфоса, возможно, и Манго присоединятся к нам. Хочешь, поспорим? На что? На что хочешь? Тогда на Peugeot 205!» «Хорошо, дорогая, правда я? Мама, вот ты всегда так, сразу на попятный!» Ну, хорошо, хорошо, если они послышался скрип тормозов. И на аллее появился серебристый Бентли Тео Багана. Из него выскочил Руфус, и машина, резко развернувшись, сразу уехала. Слава Богу, сказала Сюзи, глядя на сына, входящего в кухню. Руфус, ты не представляешь, как я рада тебя видеть? «Ты только что сэкономил мне восемь тысяч фунтов и спас от гнева отца». «Да? Каким образом?» Голос Руфуса был до странности безразличным. Сьюзи внимательно посмотрела на него. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего. Нет, правда, ничего. Если вы не возражаете, я приму душ. Простите, что заставил вас волноваться». Ты значит, все в порядке?» — спросила Жанет. «Я говорю об Оливере». «Да, конечно, он чувствует себя прекрасно, не стоит о нем беспокоиться». Руфус вышел из комнаты. «Давайте поговорим о чем-нибудь приятном», — предложила Эннабел. «О чем приятном?» — не поняла Жанет. «Должно же быть что-то приятное», — заметила Сюзи. Она посмотрела на часы, и у нее заныло сердце. «Жанет, можно я сварю себе чашечку кофе, а затем позвоню в Лондон?» Конечно, — ответила Жанет, — ты можешь позвонить из моей комнаты. Там тебе никто не помешает. Я сама приготовлю кофе. Думаю, что нам всем надо выпить по чашечке. Спасибо, — сказала Сюзи, и стала наблюдать, как Жанет с мучительной медлительностью включила в розетку электрический чайник, долго искала кофейник, открывала новую пачку кофе, обнаружив, что все чашки... В посудомоечной машине собственноручно вымыла четыре из них, разлила по чашкам кофе, сходила за молоком и затем стала выяснять, кому с сахаром. И все это время Сюзя непрерывно думала о мистере Гобсоне. Вот он входит в свой кабинет, пьет кофе, звонит в лабораторию, чтобы узнать результаты анализов, делает пометки в ее больничной карте, И, откинувшись в кресле, ждет ее звонка, как она обещала. Он настаивал, чтобы она лично пришла за результатами анализов, говоря, что не любит обсуждать такие вещи по телефону. Но она настояла на телефонном звонке, сославшись на то, что он должен понять ее нетерпение и беспокойство, что она человек разумный и будет вести себя мужественно. И он был вынужден сдаться взяв с нее обещание обязательно потом прийти самой, а еще лучше с мужем, чтобы они совместно могли выработать план дальнейших действий, если в этом будет необходимость. Она взяла с собой кофе, прошла в комнату Жанет, села на ее кровать и уставилась на телефон, чувствуя, как в горло поступает тошнота. Сделав большой глоток кофе, с надеждой, что он придаст ей силы, она схватила трубку, и лихорадочно набрала номер. «Миссис Брикс?» «Это миссис Хэдлай Дрейтон». «Можно мистера Гобсона? Мы договорились, что я ему позвоню в это время». «Доброе утро, миссис Хэдлай Дрейтон». «Да, он ждет вашего звонка. Соединяю». Голос миссис Брикс был ласкиве обычного, но, может, это ей только показалось. В трубке раздался бодрый голос мистера Гобсона, «Доброе утро, миссис Хедлай Дрейтон! Какой сегодня чудесный день! Как раз такой, какой нужен для свадьбы! Все идет нормально?» «Да, чудесно!» — ответила Сюзи, если не считать пропавшей невесты, — мелькнула у нее в голове. «Мистер Гобсон, вы уже получили результаты маммографии? «Да, у меня все на руках», — ответил он. И по его дрогнувшему голосу... Сюзи поняла, что случилось страшное. «Миссис Хэдлай Дрейтон, я не буду ходить вокруг да около, у нас для этого нет времени. Я просмотрел все анализы и ваш снимок, и не могу сказать, что остался доволен. Это не нарыв, а небольшое затвердение. Похоже, что... о, -о, -о, -о! Странное чувство охватило ее. Она почувствовала себя песчинкой в огромном пространстве. Мистер Гобсон продолжал говорить, но она не понимала его слов. В голове все плыло. Усилием воли она взяла себя в руки. — Поэтому я хотел бы как можно быстрее увидеться с вами, — донеслось до нее. — Если, возможно, сегодня. — Нет, сегодня никак. Возможно, завтра. Если... К своему ужасу она слышала свой голос, подавленный, дрожащий, странно звучащий, голос маленькой испуганной девочки. Что-то упало ей на руку, какие-то капли. Боже, неужели она плачет? Она, которая умела так хорошо держать себя в руках, справившись с волнением, она с улыбкой сказала в трубку. «Завтра обязательно. Хорошо, я поговорю с мужем». «Непременно». «Не очень жаль, миссис Хэдлай Дрейтон, что приходится сообщать вам такие вещи по телефону, но это была...» «Да, я знаю, это была моя идея», — она лучезарно улыбнулась, как будто он мог видеть ее. «Вы должны твердо усвоить одно. Сейчас многое поддается лечению. Тому масса примеров». «Да, конечно», — ответила Сюзи, вспомнив подругу, которая долго лечилась, подвергаясь химиотерапии и другим пыткам, но день ото дня худела, слабела, совершенно облысела и в конце концов умерла. «Так значит, завтра?» «Договорились. Чем быстрее вы приедете, тем лучше для вас. Я распоряжусь, чтобы миссис Брикс все подготовила. Постарайтесь ничего не есть». «Может, мне поговорить с вашим мужем?» «Нет-нет, я сама. Мы приедем вместе. Он все поймет». «Хорошо. Понимание вам сейчас нужно больше всего. Мне жаль, что я омрачил вам такой чудесный день». «Все хорошо, не беспокойтесь», — ответила она, улыбаясь. «В этом нет вашей вины». «В такие минуты я всегда чувствую себя очень виноватым. До свидания». «До свидания!» Она повесила трубку и молча сидела, глядя в окно. Ее рука непроизвольно мяла левую грудь, которая так внезапно была поражена этим страшным, всепожирающим чудовищем. Рак. В этом нет никакого сомнения, она должна была это сразу понять. Она нащупала шарик случайно, когда, готовясь к встрече с Джеймсом, Растирала лосьоном Шанель свое тело. В тот день она была так счастлива, а шарик маленький и твердый ждал своего часа. В тот день она ничего не сказала Джеймсу, надеясь, что после месячных все придет в норму. Она ждала две недели, но уплотнение не исчезло. Она заметила, что стала худеть. Правда, немного, но все же ощутимо. Тогда она перестала соблюдать диету и ела все подряд. Шоколад, пудинги, картошку, сыр. Но весы прямо показывали, что она похудела уже на два фунта. «Итак», — сказала она вслух. «Итак, Сюзи, что будем делать?» Она продолжала сидеть, пытаясь переварить новость, взглянуть фактом в лицо. «Сколько ей осталось жить?» «Полгода». Год, страшный, отвратительный, полный жестоких мучений, смерть ожидает ее. А она еще так молода, красива, желанна и счастлива. Она знает, что сделает. Она завладеет Джеймсом. Он будет принадлежать только ей, ей одной и никому больше. Он будет с ней все то время, что ей осталось жить. Все должны понять ее. Она заслуживает этого перед смертью.